Вы правы, но, согласно всем историческим данным, Арно удалось захватить этот замок. Да, согласился Джонстон, однако это произошло не в результате осады, а из-за того, что какой-то предатель впустил внутрь солдат Арно. Я тоже думал об этом, ответил Марек. Это, по-моему, ерунда. В крепости слишком много ворот, которые пришлось бы для этого открыть. «Каким образом предателю удалось это проделать?» Джонстон улыбнулся. «Вы думаете, что мы можем помочь Оливеру удержать его замок и таким образом изменим историю? Ну, я только прикидываю, не может ли такое произойти?» Мэрок думал о том, что пойдет или выстоит замок, это явится, выражаясь языком будущего, очень существенным фактором. Историю Столетней войны можно рассматривать как ряд осад и захватов крепостей, повлекших за собой очень серьезные последствия. Например, еще через несколько лет бриганды должны захватить город Муан в устье Сены. Сам по себе этот военный успех был вроде бы незначительным, но благодаря ему бриганды получили контроль над всей Сеной, и смогли впоследствии овладеть всеми замками на пути к Парижу. Отсюда возникал вопрос, кто погибнет и кто выживет. Поскольку в большинстве случаев обитатели захваченных крепостей поголовно истреблялись, в Лароке находилось несколько сот человек. Если бы большинство из них выжило, то тысячи их потомков – Могли бы заметно изменить близкое и отдаленное будущее. «Мы можем так и не узнать об этом», — сказал Джонстон. «Сколько часов у нас осталось?» Марик взглянул на браслет. Табло показало шесть цифр. Пять часов, пятьдесят минут, двадцать девять секунд. Он закусил губу. Он совсем забыл, что часики тикают, Когда он глядел на них в прошлый раз, в запасе имелось почти девять часов. Ему тогда показалось, что это очень много. А шесть часов уже не вызывали у него подобного оптимизма. «Меньше шести часов», — ответил он. «Маркеру Кейт?» «Да». «И где же она?» «Отправилась разыскивать тайный проход». Марек подумал, что близится сумерки. Если ей удастся найти проход, то она без труда сможет пробраться в замок за какие-нибудь два-три часа. И где же она собирается его искать? В зеленой часовне. Джонстон вздохнул. Так говорилось в ключе Марселя? Да. И она пошла туда одна? Да. Джонстон встряхнул головой, словно отгоняя неприятные мысли. Туда никто не ходит. Почему? Насколько я слышал, зеленую часовню охраняет безумный рыцарь. Говорят, что его жена, которую он преданно любил, умерла. Ее похоронили там, а он от горя лишился рассудка. Он заключил сестру жены в своем замке, расположенном поблизости, и теперь убивает каждого, кто приближается к замку или часовне. «Вы считаете, что все это правда?» — спросил Марек. Джонстон пожал плечами. «Никто этого точно не знает», — ответил он, «потому что оттуда никто не возвращался живым». Пять часов, 19 минут, 55 секунд. Кейт изо всех сил зажмурила глаза и беспомощно ждала смертельного взмаха топора. Рыцарь, возвышавшийся над нею, пыхтел и хрюкал, его дыхание все учащалось. Очевидно, его возбуждение нарастало в предчувствии последнего удара, и вдруг он затих. Она почувствовала, как ступня, больно упиравшаяся ей в спину, пошевелилась. Похоже, он оглядывался. Топор врезался в колоду в нескольких дюймах от ее лица. Но рыцарь стал поднимать его а оперся на рукоять разглядывай что то у себя за спиной он снова захрюкал как то особенно сердито кейт открыла глаза и попыталась взглянуть что происходит на широкое лезвие топора торчало прямо у неё перед глазами полностью закрывая обзор она слышала позади шаги в долине появился кто то ещё. Топор снова взвился в воздух, но тяжеленная ступня вдруг оторвалась от ее спины. Кейт торопливо скатилась на бок прочь с ужасной плахи и увидела, что в нескольких ярдах от нее стоял Крис. В руках он держал тот самый меч, который был выбит у нее. «Крис!» Крис улыбнулся одними губами, не разжимая стиснутых зубов. Кейт видел, что ему было очень страшно. Он не сводил глаз с зеленого рыцаря, а тот, зарычав, рванулся вперед, его топор со свистом рассек воздух. Крис вскинул меч вверх и отбил удар. От клинков полетели искры. Бойцы перемещались вправо, потом влево. Рыцарь опять нанес удар. Крис увернулся, попятился, споткнулся, но мгновенно вскочил на ноги, пока его противник поднимал глубоко увязший в земле топор. Кейт лихорадочно рылась в привязанном к поясу мешочке и, наконец, нашла газовый баллон. Этот инородный для данной эпохи предмет показался ей сейчас до нелепости маленьким и легким, Но это было все, что они имели для спасения жизни. Крис, поднявшись на ноги за спиной зеленого рыцаря, она помахала баллончиком, чтобы Крис его увидел. Крис рассеянно кивнул продолжая отступать, чтобы держаться за пределами досягаемости смертоносного топора. Девушка видела, что он быстро теряет силы, Обезумец, все время готовый нанести удар, непреклонно наступал на него. У Кейт не оставалось никакого выбора. Она бросилась вперед и прыгнула на спину зеленого рыцаря. Тот зарычал от неожиданности, почувствовав на плечах тяжесть. Кейт вцепилась одной рукой в скользкие латы, поднесла баллончик прорези, взобрали шлема и пустила газ. Рыцарь закашлялся, по огромному телу пробежала дрожь. Кейт еще раз нажала на клапан, рыцарь зашатался, и девушка спрыгнула на землю. «Ну вот», — сказала она. Крис, опустившись на одно колено, жадно хватал воздух раскрытым ртом. Зеленый рыцарь шатался, но все еще держался на ногах. Крис медленно шагнул вперед, и нанес мечом удар рыцарю в бок между пластинами лад. Тот издал яростный рев и упал на спину. Крис мгновенно склонился над упавшим, обрезал ремни шлема и пинком отбросил его в сторону. Кейт взглянула на свалявшиеся волосы, спутавшуюся огромную бороду и глаза, в которых не было ничего человеческого. И в это мгновение Крис взмахнул мечом, чтобы отрубить рыцарю голову. Ему это не удалось. Клинок врезался в кость и увяз, лишь частично войдя в шею. Рыцарь был все еще жив. Он смотрел на Криса яростным взглядом и беззвучно шевелил губами. Крис попытался вытащить меч, но он накрепко застрял в горле рыцаря а в это время лежавший протянул руку и схватил Криса за предплечье. Рыцарь был очень силен, безумно силен, и подтягивая его к себе, пока их лица не оказались в каких-нибудь дюймах друг от друга. Глаза сумасшедшего были налиты кровью, зубы были гнилые и поломанные. В бороде среди крошек еды ползало множество вшей, от него смердило разложением. Несмотря на опасность, Криса передернула от отвращения. Он ощущал лицом горячее смрадное дыхание. Извернувшись, он смог упереться ногой в лицо рыцаря и выпрямился, все же вырвавшись из неодолимой хватки. При этом ему удалось выдернуть меч, и он поднял его, чтобы нанести еще один удар. Но в этот момент... Глаза рыцаря закатились, а челюсть отвисла. Он умер. На его лицо сразу же начали жужжа собираться мухи. Ноги Криса подогнулись, и он сел на влажную землю, пытаясь отдышаться. Отвращение все так же владело им, и его неудержимо затрясло, Он обхватил себя за плечи, стараясь справиться с приступом, но его зубы все равно громко клацали. Кейт положила руку ему на плечо. «Мой герой!» Но Крис, похоже, не слышал ее. Он не мог выговорить ни слова. Но спустя непродолжительное время ему все же удалось справиться с дрожью и подняться на ноги. «Я так обрадовалась, увидев тебя», — сказала Кейт. Он кивнул и улыбнулся. Я нашел удобный спуск. Крису удалось остановиться на скользком склоне. Он потратил несколько очень долгих минут на то, чтобы выбраться обратно наверх, а там почти сразу же обнаружил еще одну тропинку, ведущую вниз. Он легко спустился к подножию водопада и увидел там Кейт, который должны были вот-вот отрубить голову. «Все остальное ты знаешь», — закончил Крис. Он поднялся на ноги, оперся на меч и взглянул в небо. С минуты на минуту должны были начать сгущаться сумерки. «Как ты думаешь, много у нас еще осталось времени?» «Не знаю. Часа четыре-пять. Тогда нам лучше не рассиживаться». Потолок зеленой часовни — в нескольких местах провалился, и внутри лежали груды обломков. В помещении стоял небольшой алтарь, разбитые окна украшали изящные готические пилястры и вимперги. Пилястра – пристенная полуколона, вимперг – декоративный резной фронтончик над окном. На полу стояли лужи воды. Было больно сознавать, что это часовня – некогда представляла собой истинную драгоценность. Настолько продуманно и тонко были изукрашены каменной резьбой ее дверные проемы и арки, а теперь узоры были облеплены безобразной зеленой слизью, которая разъела их до неузнаваемости. Когда Крис спустился по винтовой лестнице к подземным склепам, У него почти из-под ног выскользнула черная змея и неторопливо скрылась в дальнем углу. Кейт спускалась медленнее. Здесь было довольно темно. Свет попадал сюда лишь через трещины в полу часовни. Непрерывно раздавался звук капающей воды. Посреди помещения они увидели один единственный неповрежденный саркофаг из черного камня, и разбитые остатки еще нескольких. На крышке уцелевшего саркофага было вырезано рельефное изображение рыцаря в доспехах. Кейт склонилась над лицом горельефа, но камень был изъеден вездесущей плесенью, и черты полностью сгладились. «О чем там говорилось в ключе?» — поинтересовался Крис. «Что-то насчет ног великана?» «Правильно. Количество шагов от ног великана. Или гигантских ног». «От ног великана», — повторил Крис. Он ткнул пальцем в сторону саркофага. Ступни каменного рыцаря представляли собой два закругленных пенька. «Ты полагаешь, что речь шла именно об этих ногах?» Кейт нахмурилась. «Не такие они уж и гигантские». «Да уж». «Но все же давай попробуем», — сказала девушка. Она встала в ногах саркофага, повернулась направо и отсчитала пять шагов. Затем повернулась налево и сделала еще четыре шага. Опять повернула направо, шагнула еще три раза и уперлась в стену. «Видимо, это не те ноги», — задумчиво произнес Крис. Оба приступили к поискам всерьез. Почти сразу же Кейт сделала приятное открытие. В сухом углу было сложено с полдюжины факелов. Они были грубо изготовлены, но вполне годились для использования. «Проход должен быть где-то здесь», — сказала Кейт. «Наверняка». Крис промолчал. В течение примерно получаса они осматривали подземелье Стирая плесень со стены пола, разглядывали остатки резных рельефов и пытались понять, можно ли считать тот или иной архитектурный элемент ногами гиганта. «А что все-таки там было сказано?» — спросил, наконец, Крис. «Где находятся ноги? Внутри часовни или возле часовни?» «Я не знаю», — растерянно отозвалась Кейт. Так прочел Андре. Это он перевел текст. «Может быть, нам следует искать снаружи, но факел это внутри, и то правда».